глава четырнадцатая рассказ парней надолго не затянулся лохматое чудовище по имени Йорди, оккупировавшее жилище братьев нашло их само он набрел на них опираясь на слухи оборванцев которых набирали в свою банду чук и чак и первое время это чудо юда действительно оказывалось полезно взяв на себя роль костолома Йорди несколько раз очень жестко и показательно разобрался с парой очень недобросовестных голодранцев, которые взяли серебро у парней, но решили, что работу выполнять не обязательно. И теперь эти бедолаги ползали с кривыми, переломанными ногами по улицам Третьего Кольца, клянча милостыни у прохожев, став живым предостережением для всех остальных. И в самом деле, с тех пор, как это пугало примкнуло к Чуку и Чаку, количество соскочивших и забывших о полученных авансом монетах заметно снизилось. Вот только счастье было недолгим, потому что лекарство оказалось хуже болезни. Йорди, почуяв себя вдруг настоящим хозяином, стал вести себя так, будто это братья его прислужники. Более того, он еще и деньги не забывал регулярно требовать за свою работу. «Я разочарован вас, парни», – печально покачал я головой. «Вы должны были стать моими ушами и глазами по всему Махе. Вместо этого вас подмяло под себя какое-то пугало». Чук и Чак виновато молчали, нервно теребя завязки на своих штанах и не решаясь посмотреть мне в глаза. «Я боюсь, что на этом наше с вами сотрудничество окончено. Теперь вы сами по себе на меня больше не рассчитываете». «Но Данмар!» – испуганно встрепенулся Белобрыса юноша, тот, который был посообразительней. Ему явно понравилось жить в достатке и играть в главаря целой банды. Но вот только мне нужно было, чтобы игра начинала превращаться в серьезное дело, а не оставалась лишь глупой забавой. «Ты ведь обещал нам другую жизнь! Как же так?» «Разве я вам обещал что-то?» Строго осведомился я, и парень тут же паник. «Я лишь дал вам шанс, но вы его упустили. Мне нет смысла тратить время и деньги на тех, кто не ценит этого. Я вам поставил конкретную задачу — создать агентурную сеть по всему пригороду и третьему кольцу». «Ты уже заговорил, как аристократ!» – обиженно буркнул темноволосый мальчишка. «Для тебя уже первое кольцо стало третьим. А вместо этого…» С нажимом продолжил я, игнорируя эту реплику. «Вы превратились в лакея в какого-то заросшего страшилища!» «Мне больше нечего добавить. Прощайте!» «Я развернулся, чтобы уйти, и специально замешкался у двери, чтобы братья успели осознать всю серость и безрадостность их будущего без моей поддержки. На некоторое время им еще хватит денег, но потом они будут обречены вернуться бродяжничать в пригород. Снова пытаться заниматься разбоем и прятаться от работорговцев. Я лишь дал им пробник нормальной жизни, и чтобы я продолжил их спонсировать, им придется очень сильно постараться». «Данмар, постой!» Воскликнул Чук, который всегда соображал быстрее своего товарища. «Дай нам еще один шанс ее исправить!» «Что именно вы собираетесь исправлять?» Несколько безразлично поинтересовался я. «Ну, всю эту ситуацию с Йорди...» «Да!» — поддержал брата второй парень. «Мы прогоним его, если ты так хочешь!» «Я хочу, чтобы вы уважали сами себя!» Прорычал я в ответ. «Вы так ничего и не поняли. Вы готовы разобраться с этим Йорди только потому, что я недоволен им, а не потому, что он унижает и прогибает вас под себя!» Ребята притихли, осмысливая мои слова, и Чук, как я и ожидал, первым сделал выводы. «Мы разберемся с ним», — уверенно проговорил он. «И никому больше не позволим садиться себе на шею!» «О, Эли", скептически поднял я бровь. «Таких, как ваш новый сосед, много?» Как вы собираетесь с ними бороться?» Я видел, что определенные мысли у братьев уже были по этому поводу, но, похоже, они пока еще не были готовы их принять. «Хотите, я вам подскажу единственный верный способ», – предложил я, внимательно следя за тем, как мнутся братья. Не дожидаясь ответа, я подошел к Чаку, сидящему рядом с Карой, и наклонился, чтобы зацепить рукоять за сапожного ножа, который едва выглядывал из-за голенища его новенькой обувки. «Вы должны стать теми, кого будут бояться больше, чем Йорти!» Жестоко сказал я, поигрывая коротеньким клинком. «Теми, кого не пожелает задеть ни один, даже самый отбитый головорез. Теми, кто сам разбирается с предателями и ворами. Теми, кого будут бояться и уважать». Проходя мимо рассохшейся лавки, я резким движением воткнул нож в дерево, вогнав лезвие едва ли не до половины. «Знаете, почему у аристократов поединки чести проводятся до первой крови?» Поинтересовался я у притихшей троицы. «Потому что только она может смыть грязь запятнанного имени, а чтобы очистить ваши имена, крови понадобится очень много». Оценив эффект, произведенный моими словами на парней, я снова повернулся к двери. «Я приду всего один раз», – вынес я вердикт. «Это может быть завтра, может через седмицу, а может и вовсе следующей зимой. От того, что я увижу здесь, будет зависеть...» «Всё!» Пройдя через крохотный коридор, я вышел в прохладу ночной улицы. Шагая по кромешной темноте, я начал было медленно снимать одежду, чтобы не разорвать недешёвые ткани своими крыльями, но сразу же замер, очутив чье то присутствие. «Чего тебе нужно?» Спросил я у ночного мрака, который едва разгонял свет небесных осколков. «Зачем ты пошла за мной?» «Я хотела с тобой поговорить». Кара приблизилась ко мне, неуверенно комкая в руках подол своего платья. Она оказалась на целую голову выше меня, но ей этот факт не добавлял решительности. «Ты понимаешь, что я вполне мог тебя убить, приняв потемках за врага?» «Понимаю». Коротко кивнула девушка. «Но однажды ты уже спас мою жизнь, поэтому было бы справедливо, если б ты же ее и забрал». «Меня попросил поговорить с тобой Чак». С долей безразличия ответил я, сходу поняв, о каком эпизоде она ведет речь. «Так что его ты и должна благодарить». «И все же...» — упрямо мотнула головой Кара. «Именно ты нашел те слова, которые оживили мою душу, а не Чак». «Но без него эти слова бы вообще не прозвучали». «Ты жестоко откровенен». «Чего тебе нужно, Кара?» Попытался я поторопить бывшую изгнанницу. Терять тут с ней время на ошибе Махи мне особо не улыбалось. «Позволь мне убить Йорди!» С неожиданной пылкостью попросила девушка. «Я вижу, что Чук и Чук не горят желанием этого делать. Они сомневаются и трусят, не находя внутри себя достаточно мужества. А я... Я видела, как этот страшила смотрит на меня». «Я могу прикинуться, что заинтересовалась им, а когда он расслабится...» «Ты готова пойти на такое ради парней?» Слегка удивленно переспросил я. «Я просто хочу быть полезной. Тебе». Вот это интересный поворот. Значит, Тихоня Кара, которую я изначально забраковала, считал бесполезной, вдруг отыскала внутри себя стержень? И судя по той убежденности, что звучало в ее голосе, стержень этот был гораздо тверже, чем у обоих братьев вместе взятых. Собственно, раз уж судьба сама толкает ко мне в руки таких людей, зачем их отвергать? «Если уж действительно хочешь мне помочь, то не вздумай делать за братьев их работу», – строго приказал я. «Они должны сами распробовать вкус крови, а ты можешь за ними лишь присмотреть». «Я сделаю все, что ты скажешь!» Проникновенно зашептала девушка, и я не нашел ни малейшего признака того, что она была неискренна. Я на самом деле ей поверил. «Тогда контролируй парней», – попросил я. «Вот, возьми этот камень». Я извлек из запасов заряженный кварц и вложил его девушке в ладонь. «Когда дело будет сделано, брось камень в воду, и я сразу же обо всем узнаю». «Это сигнальный амулет?» Проявила Кара удивительную осведомленность для простолюдинки, которая магические артефакты не должна была видеть даже издалека. «Именно. Откуда ты знаешь?» Не сдержал я любопытства. «Мой... отец...» Произнесла она с некоторым затруднением. «Был погонщиком волов в юности. Много путешествовал с торговцами. Он часто рассказывал мне свои истории. А потом и сестренке. Я подумал, что простолюдинка сейчас пустит слезу, но она проявила некоторую твердость духа и умудрилась сохранить свои глаза совершенно сухими. Похоже, семью она уже считала пройденным этапом своей жизни и смогла смириться с этим. «Возвращайся, пока парни не начали волноваться», – не особо церемонясь приказал я. «Ты ведь поняла, кем должны стать Чук и Чак, не так ли?» «Да», – уверенно кивнула Кара, решительно сжимая кулачки. Хм, эта девчонка мне начинает нравиться все больше. Тогда помоги парням избрать правильный путь и присмотреть к Чаку. Он к тебе неровно дышит. Я это заметила. Я сделаю все, о чем ты попросишь. Твердо пообещала девушка, и в ее голосе прорезались какие-то фанатичные нотки. Уходя, я размышлял над ее странным поведением. Почему-то оно не казалось мне фальшивым. Я пребывал в твердой уверенности, что встретил сейчас человека, на которого могу положиться так же, как и на остало. «Отпусти свои тревоги, Данмар», — бубнил где-то над моим ухом Мэтр Немтор. «Вглядись в себя, узри свою собственную суть!» «Твою мать!» «А что-нибудь попроще можно?» Я уже битый час медитировал в том самом месте силы, где проводили инициацию Акалитов, и пытался почувствовать шевеление своей аниме Игнис. Мои однокурсники ушли уже далеко вперед, начав осваивать элементарные техники и их практическое применение, а я все никак не мог достучаться до своего дара. Поэтому меня перевели, так сказать, на индивидуальное обучение. Мэтр подолгу занимался со мной одним, и, похоже, сам очень стал переживать из-за моих ежедневных провалов. «Попробуй рассмотреть собственную душу!» Пылко пытался донести до меня суть наставник. «Где-то там, в недостижимой пока глубине, сидит она, твоя искра!» «Ага, легко сказать. Попробовал бы ты, смертный, заглянуть мою изуродованную демонами душу, то бился бы уже в истерике». «Пусть ты не можешь сейчас дотянуться до нее», продолжал увещевать Мэтр. «Но для начала хотя бы увидеть ее!» «Ничего не получается, наставник». Изрёк я с обреченным вздохом. «Я вижу только обратную сторону своих век и видений своего прошлого». «Хм... Я так понимаю, тебя терзают не самые приятные воспоминания?» Выдвинул свою версию учитель. «О да, это еще мягко сказано». Я не видел смысла врать Немтору. Он ведь не интересовался, что именно меня преследует. И слава органу. «Возможно, именно этот багаж не позволяет тебе двигаться вперед». «Но я никак не смогу от него избавиться, Мэтр». Это было чистой правдой. Ад постоянно преследовал меня во снах, а иногда и наяву. Когда я пытался погрузиться в медитацию в этом особом месте, то слышал лишь рычание бесов и истерический смех искателей боли. Собственная же душа мне виделась куском гноящегося мяса, который стачивали могильные черви. И долго смотреть на это зрелище становилось попросту больно и мерзко. «Тебе придется попытаться», — вынес вердикт Немтор. «Иначе ты никогда не станешь владеющим Данмар. Подумай обо всем, попытайся отпустить то, что держит тебя» и приходи в святилище завтра на рассвете мы будем пробовать снова да учитель я коротко поклонился и вышел прочь в то что я когда нибудь сумею побороть страх перед преисподней и ее правителем мне не верилось абсолютно так что я заранее был уверен в провале затея метра у меня должен быть какой то собственный путь, но пока я не могу разглядеть его Пока я брел словно слепец, размышляя над тем, чем мне грозит неисполнение приказа дьявола, то не замечал ничего вокруг себя. Мой разум занимала единственная мысль, что со мной будет, если я не овладею магией. И пусть я был достаточно юным по местным меркам, и у меня впереди все еще оставалась целая жизнь, утешало это очень слабо. Что такое 60, 70 или даже 100 лет по сравнению с вечностью в преисподней? Короткая передышка, и не более. Очнулся я от того, что вдруг обнаружил пристроившегося ко мне спутника, который шел и настойчиво повторял мое имя. Даже удивительно, насколько я боюсь князя демонов, если страх перед ним заглушил даже вбитые в аду инстинкты. Данмар! Ты оглох?» Ладно, я попробую еще раз. Данмар, Данмар, Данмар, Данмар! Да небесная тысяча, это уже не смешно, Данмар! «М-м-м?» С вопросительными интонациями включился я. Еро, ты что тут делаешь? О! «Ты ожил! Я тут учусь, если ты не забыл!» ты да я не об этом!» Поморщился я, попутно ругая себя за слишком глубокое погружение в собственные мысли. «Все-таки у последователей Ордена достаточно плотный график. Вас редко можно увидеть слоняющимся без дела». «Твоя правда!» Грустный в то же время с долей самодовольства покивал Истуан, сбивая щелчком пальцев невидимые пылинки со своего черного ученического одеяния. «Но я и не слоняюсь!» Я шел как раз на занятия, да вот тебя увидел. Еле сумел растормошить. У тебя что-то случилось? Да как сказать. Неопределенно покрутил я ладонью в воздухе. Никак не могу приблизиться к своей искре. До сих пор? извини. Удивленный возглас еры явно вырвался у того помимо воли, что дало мне понять, насколько я отстаю от всех. Я слышал такие истории, когда Акалиты по нескольку лет не могли пробудить свое аниме Игнес. «Спасибо, обнадежил». «Э-э-э? Да нет, я не имел в виду, что у тебя на это уйдут годы!» Тут же замотал головой юный аристократ. «Я сказал это, чтобы ты не отчаивался. Такая участь может постичь каждого». «Да уж, перспективка так себе. Кстати, Еро...» «А? Теперь-то ты можешь развеять мои сомнения и объяснить, какого дьявола ты устроил это представление перед церемонией посвящения?» «Ты о приглашении к моему отцу?» «Именно». «То самое, на которое ты даже не пришел?» Продолжил издеваться Истуан. «Да, Еро, да», — признал я, не думая даже извиняться. «Я ведь ему обещал только подумать над его приглашением, а не обязательно быть». «Именно это. Просто скажи, зачем?» «Хе-хе». По шкодливой улыбке юноши я понял, что тот ну вообще ни о чем не жалеет, а наоборот даже доволен тем, как он разыграл все перед торжеством посвящения. «Да так, я думал, ты догадаешься сам». «Атерна?» – полуутвердительно ответил я. «Ну вот видишь!» – отчего-то радостно воскликнул мой собеседник. «Я так и знал, что у тебя голова на плечах не для красоты посажена, а ты еще и думать умеешь!» «И тебя совсем не пугает, что правда о моем происхождении все всплывёт?» – схитрецой осведомился я. «Мы с отцом думали над этим», – откровенно признался парень. «И решили рискнуть». «И ради чего?» Я пытливо заглянул в глаза юноши, пытаясь найти там свидетельство его неискренности. Однако Истуан меня удивил. «Потому что ты интересный человек, Данмар», — беспрекрас заявил аристократ. И я просто хотел тебе помочь». «Ну, еще может быть потому, что я ненавижу Тасима Атерна, которому ты надрал зад, и считаю его высокомерным, зазнавшимся уродом». «И отец встал на твою сторону?» «Скептически поинтересовался я, потому что в такой мотив шестнадцатилетнего мальчишки я еще мог поверить, но в то, что его поддержит глава рода, который просто обязан быть беспристрастным и расчетливым политиком, ни за что». «Не сразу, но да». Ера убежденно кивнул и прежде чем я успел усомниться, добавил. «Только не конкретно в этом». «А в чем же?» – продолжил допытываться я. «Что может побудить взрослого аристократа так рисковать из-за обычного простолюдина?» «Ну, давай будем откровенными», — хитро прищурился подросток. «Не совсем обычного. Да и простолюдина ли?» «Прошу, не воспринимай как оскорбление, но я не до конца поверил в легенду о твоем низком происхождении. Особенно после твоего мгновенного преображения на торжестве по случаю приема новых околитов». Поймав мой не самый теплый взгляд, Вера тут же примирительно замахал руками. «Нет-нет-нет, я вовсе не пытаюсь тебя обвинить в лжи или лезть в свое прошлое!» «Просто озвучил тебе свои размышления. Как бы ты себя ни вел, у тебя есть свои на то причины, и я не собираюсь в них копаться, поверь». «В общем, возвращаясь к твоему вопросу, отец хочет познакомить с тобой моего младшего брата». «Это того самого Аарона, которого ты упоминал?» «Отменная у тебя память, скажу я». Улыбнулся аристократ, а потом пояснил действия отца, не дожидаясь нового вопроса с моей стороны. «Ты ведь помнишь, что мне, как первому сыну главы рода, пророчилось место наследника?» Арана на эту роль никто и никогда не рассматривал всерьез. Ну а сейчас, когда я решил отречься от Мирского и посвятить себя служению Ордена Костяного Меча, отец оказался в некотором замешательстве. В общем, я скажу тебе прямо. Он считает, будто знакомство с тобой поможет моему брату повзрослеть и найти в себе силы стремиться стать лучше. Хм... Ера, но ты ведь понимаешь, что я-то ничего не обещал, и обещать не стану. Ни тебе, ни твоему отцу... Проговорил я, пребывая в некотором недовольстве от того, что семейство Истуан без меня меня женили, можно сказать. Они чуть ли не насильно пытаются навязать мне в приятеля какого-то ребенка, которого я даже в глаза не видел. «У меня свои дела и своя жизнь. Мои интересы сильно отличаются от детских, и в них не входит становиться чьим-либо вдохновителем и приятелем. Я все понимаю, Данмар». покладисто кивнул аристократ, достойно принимая высказанную в лицо правду. И поверь, мой род не станет от тебя ничего требовать. Так что можешь быть спокоен. Но все-таки насчет приема для своих я не соврал. Ты ведь не передумал? Мы можем организовать его в любой день. Теперь даже и не знаю. Для вида поколебался я. Хотя на самом деле знакомство с местной элитой мне бы очень пригодились. Да брось! Простой светский ужин, ничего более. Пообщаешься с отцом, с дядей, посмотришь на Арана. «Уверен, ты всем им понравишься!» «Я обещаю над этим подумать!» Со злорадной ухмылкой ушел я от прямого ответа, как и тот первый раз на церемонии. «Кстати, а ведь у меня скоро день рождения!» Тут же зашел с другой стороны Ера. «И уж на свой праздник я бы хотел тебя видеть! Можешь считать это официальным приглашением! Что на это скажешь?» «Хм... Скажу, что я...» Договорить я не успел, потому что меня прервало появление рыжей молнии, которая на скорости пронеслась и едва ли не сбила нас с Эстуаном с ног. «Данмар! Данмар, я нашла тебя!» зачастила запыхавшаяся астра. «Мне нужно тебя предупри... предупредить. У тебя проблемы. Данмар тебя разыскивает мой жених» и тебе привет астра невозмутимо поздоровался я и что же такого срочного могло понадобиться твоему жениху от меня что он прямо ударился в поиске он собира юная аристократка осеклась и сглотнула слюну увлажняя пересохшее горло а потом выдала на одном дыхании он собирается бросить тебе вызов